Тот факт, что судья, на вид такой суровый и неподкупный, совершил преступление, отнюдь не помогает мне лучше его узнать. Отныне передо мной вместо одного факта два. То впечатление, какое производит на меня судья, и совершенное им преступление. Что касается наблюдения над самим собой, я заставляю себя это делать хотя бы для того, чтобы... Состоять в добрых отношениях с человеком, рядом с которым я вынужден жить до конца своих дней. Но и столь близкое шестидесятилетнее знакомство таит в себе немало возможностей ошибиться. Когда я заглядываю в глубины моей души, мое знание о самом себе зыбко, неуловимо расплывчато, скрытно и похоже на сообщеничество Если же я пытаюсь взглянуть на себя незаинтересованным взглядом, это знание оказывается столь же холодным, как теория чисел. Мне приходится напрягать все силы ума, чтобы увидеть свою жизнь с наибольшего удаления, с наибольшей высоты, и тогда она предстает передо мной точно жизнь какого-то другого человека. Но оба эти способы познания трудны и требуют один погружение в себя, другой выхода наружу. Повинуясь инерции, я, как и все, стараюсь заменить их более привычными средствами, таким представлением о своей жизни, которое слегка подправлено оглядкой на образ, сложившийся обо мне у людей, заменить суждениями, изготовленными заранее, но изготовленными плохо, суждениями, подобными манекену, к которому неумелый портной усердно прилаживает предназначенную для нас ткань. Снаряжение несовершенное, инструменты тупые. Но других у меня нет, и с их помощью я кое-как формирую идею своей человеческой судьбы. Когда я рассматриваю свою жизнь, меня ужасает ее неопределенность. Жизнь героев, такая, как нам рассказывают о ней, всегда проста. Она устремлена прямо к цели, точно стрела. Большинство людей тоже любит сводить свою жизнь к какой-нибудь формуле, иногда к похвальбе или жалобе, но почти всегда к обвинению и упреку. Память услужливо подсовывает им образ существования, легко объяснимый и четкий. Контуры моей жизни – менее отчетливы. Как это часто бывает, с большей точностью ее можно определить, если говорить о том, чем я не был. Хороший солдат, но отнюдь не великий полководец. Любитель искусства, но отнюдь не тот артист, каким умирая мнил себя Нерон. Человек, способный на преступление но отнюдь преступлениями неотягченный. Временами я думаю, что великие люди, вернее всего, характеризуются так, героизм, проявленный ими в чрезвычайной ситуации, остается в них на всю жизнь. Они — наша полная противоположность, наши антиподы. Я поочередно оказывался в различных чрезвычайных ситуациях, но не мог удержаться на их высоте. Жизнь всегда сталкивала меня вниз». Однако и похвастаться тем, что, как добродетельный землепашец или носильщик, я всегда держался золотой середины, я тоже не могу. Мне кажется, что ландшафт моих дней, подобно горному ландшафту, складывается из самых разных пород, в беспорядке нагроможденных одна на другую. Характер мой тоже представляется мне неоднородным. В нем перемешаны в равной мере инстинкт и культура. Там и сям на поверхность выходят гранитные глыбы неизбежного, куда ни не кинь взгляд, везде обвалы случайного. Я снова и снова пытаюсь пройтись вдоль своей жизни, найти в ней какой-то план, проследить от самых истоков золотую или свинцовую жилу, обнаружить, где берет свое начало подземная река, но весь этот обманчивый план — просто иллюзия памяти. Время от времени... В какой-нибудь встрече или в предзнаменовании или в четкой последовательности событий мне видится перст судьбы, но слишком много дорог никуда не ведет, слишком многое не поддается подсчетам. Во всем этом многообразии... Во всей этой сумятице я ощущаю, конечно, присутствие какой-то личности, но облик ее почти всегда искажен давлением обстоятельств, ее черты всегда затуманены, как лицо, отраженное в воде. Я не из тех, кто говорит, что его поступки не похожи на него самого. Они непременно должны быть на меня похожи, потому что они единственные мера, какой меня можно измерить». Единственный способ, каким я могу запечатлеть себя в памяти людей и даже в своей собственной памяти, потому что невозможность и дальше выражать себя в поступках и через них изменяться самому, это, пожалуй, есть то основное, чем смерть отличается от жизни. Но между мной и моими поступками, которые создали меня, существует необъяснимый разрыв». О нем свидетельствует тот факт, что я испытываю постоянную потребность взвесить их, объяснить, отчитаться в них перед самим собой. Теми из моих трудов, которые длились недолго, можно, разумеется, пренебречь, но ведь и дела, занимавшие меня на протяжении всей жизни, тоже немногого выстоят. Вот и сейчас, например. Когда я пишу, эти строки мне вовсе не кажутся таким уж важным, то что я был императором впрочем три четверти моей жизни не поддаются проверке делами множество моих намерений желаний даже проектов расплывчатые и туманные как призраки но и все остальное Даже более осязаемая часть жизни, в той или иной мере подтвержденная фактами, вряд ли выглядит намного отчетливее, и последовательность событий здесь так же неопределенно, как в снах. У меня есть своя личная собственная хронология, и она совершенно не согласуется с той, где отчет времени ведется от основания Рима или по Олимпиадам. Пятнадцать лет, проведенных мной в армии, промелькнули быстрее, чем одно утро в Афинах. Есть люди, с которыми я встречался всю жизнь, и которых я не узнаю в аду. Пространственные измерения тоже смещаются. Египет соседствует с Темпейской долиной. Я не всегда пребываю в Тибури, когда я в нем нахожусь то вдруг жизнь моя представляется мне такой банальной, что она выглядит недостойной не только описания, но даже просто внимательного рассмотрения, и для меня она тогда не более интересна, чем жизнь первого встречного, а то она окажется мне единственной в своем роде, и в силу этого обесцененной и бесполезной, потому что ее невозможно свести к опыту большинства Людей ничто не может объяснить моей сути, моих пороков, и добродетелей для этого явно недостаточно. Мое счастье пригодно здесь несколько больше, но счастье выпадало мне в жизни нечасто, с большими перерывами, и не всегда для этого были достойные поводы.